Монумент героическим защитникам Ленинграда. Где установлен? Город Санкт-Петербург. Когда установлен? 1975 год. Размеры. Высота обелиска — 48 метров. Создатели монумента. Скульптор Аникушин, архитекторы Каменский, Спиранский. Монумент стал символом мужества ленинградцев и защитников города, пережившего 900 дней блокады, но не сдавшегося. Мемориальный комплекс, посвященный героическим защитникам Ленинграда, был открыт 9 мая 1975 года на Площади Победы, главном въезде в город со стороны Москвы. Место для памятника было выбрано не случайно, ведь именно здесь, на Средней Рогатке, так называлась тогда эта местность, в годы войны был создан оборонительный узел с дотами, противотанковым рвом, ежами и артиллерийскими позициями а в непосредственной близости от него проходил передний край обороны Ленинграда. Грандиозный памятник стал символом несгибаемого мужества ленинградцев, переживших 900-дневную блокаду и стойкости воинов-защитников осажденного города. Вся композиция мемориала разделена на три части. Лестница со скульптурами и обелиском, площадь победителей. Зал под открытым небом в форме разорванного кольца и подземный мемориальный музей. Центральной осью монумента является гранитный обелиск высотой 48 метров. У подножия обелиска размещена скульптурная группа победителей, восьмиметровые бронзовые фигуры солдата и рабочего. Гранитные пилоны обрамляют проход от обелиска к памятному залу блокада. На пилонах размещены 26 бронзовых скульптур защитников Ленинграда. С западной стороны скульптурные группы летчика-моряки, снайперы, строители оборонительных сооружений, с Восточной — солдаты, летейщицы и ополченцы. Памятный зал блокада представляет собой круглую площадку, обрамленную разорванным бетонным кольцом, которая символизирует прорыв блокады города. В центре памятного зала скульптор разместил самую пронзительную скульптурную группу — композицию блокада. Солдат, поддерживающий старушку, мать с ребенком на руках и две обессиленные женские фигуры на земле. Скульптор Михаил Никушин, сам участник обороны Ленинграда, выполнил фигуры практически в рост человека. По его словам, он хотел противопоставить искренность и индивидуальность скульптур памятникам пафосным и символическим. На краях разорванного кольца нанесены надписи «900 дней и 900 ночей». Ровно столько длилась блокада Ленинграда. Подземный памятный зал, куда можно пройти через разрыв в бетонном кольце, был открыт в 1978 году. Здесь находится документально-художественная экспозиция, посвященная обороне и блокаде Ленинграда. Согласно замуслу Аникушина, смысловым центром всего мемориала должна была стать фигура ребенка, которая символизировала бы то светлое будущее, ради которого ленинградцы претерпели тяготы блокады. Скульптура была создана автором и отлита в бронзе, однако не была установлена по решению руководства города.